Развитие ценности. Ни одна компания не может быть хороша во всех отношениях. Во-первых, фонды обычно ограничены, и приходится решать, как их распределять. Во-вторых, достижение результата в одном направлении может привести к снижению показателей в другом. Например, если компания решит начать массовое производство стандартного товара, чтобы максимально снизить цену, она не сможет удовлетворить пожелания покупателя по модификации данного товара. Выбор основной рыночной позиции Профессор Майкл Портер предложил три альтернативных варианта сильной рыночной позиции. Необходимо сосредоточить усилия на том, чтобы стать дифференциатором товара, лидером самой низкой цены или ниши. Однако он предупреждает, что если фирмы попытаются достигнуть результатов во всех трех направлениях, то потерпят поражение от тех компаний, которые будут превосходить их хотя бы в одном аспекте. Обычно фирмам не хватает средств, чтобы быть на высоте во всех трех отношениях. Кроме того, каждый вариант стратегии требует своей организационной культуры и системы управления. Оппоненты профессора Портера указывают на то, что некоторым фирмам удается достигнуть высоких результатов как в дифференциации товара, так и в снижении цен. Замечательная компания Procter Gamble не только добилась высокой дифференциации товара, но и успешно решает проблему структуризации цен. Toyota производит автомобили не только высочайшего класса, но и с низкой себестоимостью. Впоследствии два бизнес-консультанта, Майкл Трейси и Фред Вирсима, предложили альтернативную тройную структуру, которую назвали курсом ценности. Внутри своей сферы производства фирма может быть ведущим товаропроизводителем, превосходно функционирующей фирмой или фирмой, близкой к нуждам покупателей. Эта схема основана на предположении, что все покупатели делятся на три вида. Некоторые выбирают определенную компанию за то, что она находится на передовых технологических рубежах. Другие потребители не нуждаются в самых современных товарах, а предпочитают высокую надежность. Наконец, третий выбирают ту компанию, которая наиболее гибко реагирует на индивидуальный спрос. Трейси и Вирсима отмечают, что компании трудно быть на высоте сразу в трех аспектах, даже в двух аспектах добиться этого очень непросто. Большинство фирм не имеют достаточных фондов. Более того, три курса ценности требуют различной системы управления и разного подхода к делу, что часто приводит к внутренним конфликтам. Такие превосходно функционирующие фирмы, как «Макдональдс» и «Федерал Экспресс» работают настолько эффективно, что их трудно превзойти. Покупатель, которому нужно, чтобы «Макдональдс» дольше готовила его гамбургер или чтобы «Федерал Экспресс» собирала его почту на час позже, вынуждает систему работать медленнее. Подобные компании функционируют как автоматы, в этом и заключается главная сила и главная слабость. Если они пытаются приблизиться к покупателю, то сразу же падает уровень их эффективности. Соответственно, оперативно работающим фирмам трудно стать лидерами товарного производства. Регулярный выпуск новых товаров мешает эффективному функционированию налаженной системы. Каждая ценовая дисциплина требует своей системы управления, организации и культуры. Однако авторы предполагают, что разные отделы внутри компании могут проводить свою собственную ценовую политику. Например, в General Electric отдел производства бытовых приборов стремится к высокой оперативности. Отдел Plasma старается гибко реагировать на нужды потребителя, а отдел производства двигателей намерен лидировать на товарном рынке. Трейси и Вирсима предлагают компаниям следовать следующим четырем правилам для достижения успеха. Во-первых, нужно стать лучшими в одном из курсов ценности. Во-вторых, достигнуть достаточно высокого уровня в двух остальных — В-третьих, постоянно улучшать свое сильнейшее направление, чтобы не потерять лидирующего положения. В-четвертых, продолжать совершенствоваться в двух других направлениях, поскольку конкуренты тоже не стоят на месте. Широкое разнообразие схем обеспечивает удачный старт для борьбы за рыночную позицию, однако подобные схемы могут заслонить другие выгодные возможности. Выбор рыночной позиции по преимуществам. Компаниям необходимо выходить за рамки общего позиционирования, чтобы показать потребителю конкретные выгоды и создать мотивацию для покупки своего товара. Многие компании рекламируют позицию по преимуществам, выбирая из таких вариантов как лучшее качество, самая высокая надежность, самый длительный срок службы, безопасность, быстрота и другие. Так, на автомобильном рынке Mercedes занимает самое престижное положение. BMW обладает лучшими эксплуатационными качествами, Hyundai отличается самой низкой ценой, Volvo — наибольшей безопасностью. Случай с Volvo интересен тем, что компания осознала, в любой стране найдутся покупатели, которые посчитают безопасность самым важным качеством автомобиля. Обнаружив эту глобальную нишу, Volvo продает машины по всему миру. Volvo сумела наделить свои автомобили вторым выгодным качеством. Представители компании утверждают, что их машины обладают самым длительным сроком службы. Это качество они рекламируют в таких странах, как Мексика, где долговечность автомобиля для покупателя гораздо важнее безопасности. В поисках особого позиционирования подразделением компании следует рассмотреть следующие источники: атрибутивное позиционирование. Компания выбирает какое-нибудь определенное качество или черту. Например, компания по производству пива утверждает, что является старейшим производителем. Какой-нибудь отель заявляет, что располагается в самом высоком здании города. Обычно подобное позиционирование является не лучшим выбором, поскольку не имеет никаких преимуществ перед конкурентами. Позиционирование достоинств, то есть товар обещает какое-либо преимущество. Специалисты по маркетингу чаще всего выбирают именно такое позиционирование. Позиционирование использования или применения. Товар позиционируется как лучший в определенной области использования. Пользовательское позиционирование. Товар позиционируется для целевой группы пользователей. Конкурентное позиционирование. Делается заявление о преимуществах или отличиях данного товара от товаров конкурента. Позиционирование категории. Компания говорит о себе как о лидере в данной категории. И, наконец, позиционирование качества и цены. Товар позиционируется как сочетание этих двух показателей. Но компаниям следует избегать следующих ошибок в позиционировании. Недопозиционирование, то есть неспособность представить главное достоинство товара и мотив для его приобретения. Перепозиционирование – выбор такого узкого позиционирования, что некоторые покупатели просто не замечают вашего товара. Невнятное позиционирование, то есть выбор двух или нескольких противоречащих друг другу достоинств. Бесполезное позиционирование – выбор таких достоинств, которые мало кого заинтересуют. И сомнительное позиционирование, то есть заявление о достоинствах, в которые люди не поверят».